Глава шестая. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Дальше все пошло. Удивительно невозможно. Подумать только. Кричали, смеялись, сердились, слушали долго всякое. Говорили, говорили. Наверное, мозоли на языках и в глотках натерли от такой работы. А как стал совет решать? Все решил в одну минуточку. Правда, постух сморчок засветясь, ожив на скамье в холстяной своей одёжине, белёсой курчавинами и обогнушкой, за белой скатертью, что Илья Пророк на облаке, заговорил, как на лужайке у школы, повторяя настойчиво, что надо бы помочью сообща пахать и сеять. «Опоздали!» Проковыряемся в одиночку до троицы, Да и не каждому сподручно, Ищи лошадей, семян. А тут как бы хорошо, травка-муравка, Справедливо одним махом На барских талошадушках Подняли бы яровое и засеяли, засадили Из тех же господских анбаров В займы до осени. Там в анбарах чу хватит нуждающимся И останется хозяевам досыта, Совсем как добрый пророк Илья, распоряжавшийся на небе дождиком, сейчас распоряжался пастух барским добром. «Не грабители какие, все вернем, заплатим, не пропадет за народом», — говорил Евсей Борисович. «Попросить миром барыню поклониться другой раз, верно, не грешно, голова не отвалится. Глядишь, и распорядится, и лошадок прикажет, и семян». «Не управляла, из ружей в людей не поляет Жалостливая она, Ксения Евдокимовна!» Я доглядел, мужа побаивается. Обещалась ему прописать, уговорить, сам слышал. «И слава богу, ничегошеньки нам больше не требуется, травка-муравка!» Снова было заспорили. Одни, соглашаясь, шумили. «Правильно! Молодец, Евсей Борисович! Сам бог тебя под локоть толкнул, надоумил. Помочь юта, Артилью, горы своротим за два-три дня. Опять же, не горюй, на чем пахать, чего в землю кидать. Им в осадьбе тоже ссорится, но не с мужиком невыгодно. Зараз трепыхнет крыльями красный петух, споет, невзначай, серед ночи песенку. Ах ты, сообразительная душа! Праведная и есть. Иные в открытую смеялись. Жалел волк кобылу, оставил хвост до да гриву. Так и твоя, Ксения Евдокимовна, Огребешь не увезешь, И на красного петуха управу найдут. Власти их не страшится им некого. Нас, хо-хо, мы, брадов в драке не робим, И на печке не дрожим. Что бает, семеро одного не боимся, точно. Третьи засумлевались о другом, без шуток, сердито. Да хоть бы и вышло с лошадьми, с семенами, Оно бы и очень хорошо, да никуда не годится. Как бы ни стали одни пахать, другие пузом к солнышку лежать. А делить урожай, смотри, явятся первыми. Помирил всех опять дядя Родя Большак, Председатель с красной партийной карточкой. Дело само покажет, как лучше. Начнем с главного. С земли и леса, как в приговоре наказано. Завтра же с утра поделить среди безземельных и малоземельных запущенные перелоги и загоны в барском поле. И рощу после сева немедля поделить между деревнями церковного прихода. Рубить лес с умом, бережно. На дрова сушняк резать. Подбирать валежник, благо, он, говорят, в кучах лежит. И сучья лишние разрешаем почистить с толком. Пилить дерево только по большой нужде. Прежде подумать, десять раз обойти, оглядеть сосну, пожалеть. Может, какому хозяину и не обязательно обойдется как-нибудь, потому известно. Смахнуть вершину недолго, вырастить не хватит жизни подняли руки за снежным, справедливым и милостивым столом. В дымной кути, в жарких, от света и солнца, раскрытых окнах протянулись руки. Вот как дружно проголосовали. Может, и не совсем правильно. Одному совету его депутатам, наверное, полагалось голосовать. Ну, да это то скопом говорили крепче. Больше рук — надежнее дело. Вроде бы и длинному заседанию конец, умным людям венец, побежали смешки, хохотки, про рюмки, стопки, ну а кубку-то положено спрыснуть по обычаю, чтоб грехом не оборонить, не потерять, сваргануть складчину по маленькой без обиды, а? Неужто во всей округе собака тебя укуси? Ведерко первоча не найдется для такого случая. Найдем сыщица, чокнемся и выпьем, дуйте горой за новую-то жизнь, за царствие рабочих и крестьян. Так нет же, не вышло. В распахнутое крайнее к столу окно, отодвигая народ, просунулась незнакомая стриженная голова в поношенной кепке. Усищи Тараса бульбы, висячие, но молодые, чернущие, Подбородок бритый и глаза веселые, с голубизной и блеском. «Братцы, товарищи, совет, что скажу?» Узнал в Рыбинске. «Рабочие солдаты приветствуют Германию. Народу, стало быть, германскому шлют привет». Позабыв про складчину и ведро самогонки, все в избе повернулись к окну. На улице, в кути, по углам кто рассмеялся. «Кто сердился?» — заговорил пуще прежнего. «Дожили, ножки съежили! Посылают уже поклоны немцам, распроклятым врагам, которые убивают наших мужиков!» «Ай, большаки рабочие! Смотри-ка, германские дружки, оказывается!» «Вона! Приятели-то ваши сберданками стерегут усадьбу, господское добро от народа обороняют!» «Кланяйся им, приветствуй, они тебя, кортичины, за раз и отблагодарят, как сунешься к земле, к лесу». Кухни на завалине, которые люди на виду, зашикали на возгласы, обозвали крикунов безголовым дурачьем, буржуйскими балалайками, поощряли говорившего «Не стесняйся, досказывай, и он незнакомый усач, запорожец». Еще веселее и громче, с тем самым питерским, немножко заметным аконьем, продолжал Боском. На собрании резолюцию прописали. Очень запомнилось мне, слушайте, мы, свободные граждане свободной России, шлем братский привет германскому рабочему классу, всем трудящимся и зовем их к самоосвобождению, которое, стало быть, совершили мы русские. «Да здравствует мир, дружба народов и все такое. Правильное очень. Предлагаю поддержать, присоединиться». «Спасибо, напомнил. Верное сообщил». Откликнулся за весь совет дядя Родя, как ему положено, вожаку-атаману. «Кажись, Терентий Антонович из починок, — узнал он запорожца, — жалко не повидались у школы сегодня, надо бы и там рассказать». «В Рыбинске работаете?» Призапоздал чуток, он самый, Крайнев. «Здравствуйте, Родион Семенович, «С благополучным возвращением из окопов! С добрыми делами на селе, как погляжу!» «Нет, в Петрограде околачиваюсь!» «У Семенса Шукерта», — отвечал приятным баском молодой Тарас, «чем-то сразу, без обмана, покоривший ребятню». «В Петрограде живу», — повторил он, — Да, выставили на Фомяной неделе за ворота. Сокращение заказов, то есть понятные хозяйские штучки. Вот я и здесь дома. Барахлишка с голодухи на хлеб менял в рыбне. На вшивой горке, значит, на толкучке. А к солдатам мастеровым попал смешным случаем. Долго рассказывать. Голосовал самолично за эту превосходную резолюцию горлом. Пропадена пропадом война. И ихний Вильгельм стал быть слушай, братцы Немчура, к чертовой бабушке вашего кайзера. Да здравствует революция на всю Европу, так и записали. Очень правильно, по-моему. Запорожец из починок накрутил тугими завитками висячие усы, красивым рывком подтянулся на руках и оказался без пиджака по жаркому дню, в одной ластиковой густо-шафранного золотистого цвета рубахе с расстегнутым наполовину воротом, свисавшим треугольником ему на грудь. Он удобно, в кольце, расположился на подоконнике в просторном проеме, ноги на улицу, пиджак на коленях. как в зимнем дворце, в мягком кресле временного правительства», — похвастался он. Сижу, и ни хрена, как оно, не делаю, чешу языком. Ткнул кулаки в бока под ремень и, запрокинясь, расхохотался, совсем как на картинке в календаре у дяденьки Никиты, где бритоголовые казаки с косицами на макушках пишут бранно смешное на потеху письмо турецкому султану, с которым на ножах. Посмеяться крайневую не дали как следует досыта. Стащили за плечи тоже с хохотком и голдежом. — Ты, питерский розан в плошке, верно, похож на министра немножко. Сообщил свое и слезай, не задерживай, глядеть не мешай. — Может, и у нас тоже резолюция есть в кармане, почище твоей. Запишем в приговор, хо-хо! Яшкин отец, довольный, постучал для порядка легонько согнутым указательным пальцем по скатерти. «Возражений не вижу. Я бы добавил сюда и австрийцев. Всех, с кем воюем, одинаково. И такое вот еще слово. Настоятельно советуем гнать заодно в шею фабрикантов, помещиков, брать власть в свои руки, скажем, как делаем мы сейчас». «Самим всем распоряжаться». Починовский Терентий снова просунулся в окно. Усы Запорожские дерет, ругает себя. «Ворона! Зевнул!» Предлагал, похожее, один слесарь-симпотяга в Рыбинске на собрании. «Не послушались лишнее, мол, ненадобно, стало быть, понятно и так. И я орал заодно с другими, которые на трибуне верховодили». «Догадываюсь теперь, кто и почему. Нет, вовсе не лишнее. Самый аккурат, по-рабочему, и таким вот манерам. Он сделал полукруглое движение золотыми шелковистыми рукавами, точно сгибал железину. «Всех Сименсов, Шукертов, питерских и здешних в три погибели с огнем!» «Складно весело, твердо», — сказал он. «Давай, Родион, братец, товарищ ты мой, двигай!» «Замечаю, не зря ты членскую карточку показывал. В партии РСДРП состоишь, я туда одним глазком тоже гляжу, исповедую. Вижу, ихнюю линию гнешь, большевиков стало быть, нашу линию, рабочих, крестьян, очень правильную». Смутясь от похвалы, дядя Родя заторопился. Так, уполномоченные депутаты и все остальные присутствующие. Можно не голосовать? Предложение Терентия Антоновича Крайнева принимается. Будем приветствовать германский и австрийский рабочий класс, все воюющие народы и звать их к миру и пролетарской революции. Значительно и особенно торжественно заключил он, словно действительно от Совета. От мужиков баб зависело, чтобы немцы-австрийцы послушались и устроили у себя дома революцию. Сызноватишь на улице и в избе. Только теперь она, праздничная тишина, была какая-то настороженная. Батьки и мамки словно еще чего-то ждали. А чего? И сами, должно быть, не знали. Тогда опять встал дядя Родя, чуть не касаясь головой матицы. Большак и есть, как есть большевик с красной карточкой в оттопыренном боковом кармашке гимнастерки, из партии, которая прозывается РСДРП. Узнать, узнать, что это такое. Подстать, наверное, тому Ленину, которого он нес на руках в Питере при встрече на финляндском вокзале». Вот он, богатырь Яшкин отец, поднялся, и медали и кресты на его гимнастерке тоже поднялись, звякнули, колыхаясь. И у ребятни ответно что-то зазвенело, залилось в груди, заговорило у всякого в душе по-своему, а у двух закадычных друзей совсем одинаково. И все мужики и бабы, потому наверняка и притихли, что не могли оторвать взгляды от дяденьки Роди. Смотрели на геройские награды, точно сейчас только их увидели, и не спрашивали, откуда они и за что. Понятно, задарма такие награды не дают солдатам. Крестов было два, медалей одна, но издали казалось, что крестов и медалей много больше, Так сильно и приятно ребило в глазах, когда серебро на гимнастерке двигалось и сверкало. Полюбуйтесь, Катька, забыв про отца в больнице, перестав тревожиться, восторженно, не скрываясь, трясет медной своей гривой, и каждая волосинка-струнка у нее точно бы откликнулась, забрянчала. Смешно, выдумка, а похоже не запамятовал поди растрепище как бежала в школу по первому снегу с колечком подаренным навсегда носить до гробовой доски и шлемы валенцы с веревочными подушками, наверное не позабыла и как она отчаянная навязавшись пожалев жениха собиравшегося тайком на войну за георгиевскими крестиками как бы его не убили без нее Примеривалась лететь вместе с ним на станцию к поезду с солдатами, едущими на фронт, кидала валенцы в сугроб и неслась за ними, босая, по снегу и морозу. А может, и нету памяти у девчонок. Может, Катька притворялась, и тогда, и сейчас ей никого и ничего не жалко. Ведь они девки, если поглядеть, присмотреться к ним как следует... Вовсе безжалостные. Они только в песнях, прикидываясь, Плачут, любят дролю миллионочка. А появись другой из Питера, Хвостун и трепач. Живо вытаращат бельма, Будут в рот ему глядеть, Старого дружка и не вспомнят. Ну и наплевать, забыла и ладно, И ее тоже позабыли. Зато два солдата, живехонько все припомнив, щурились пристально на свои мятые пустынные рубашки эхохохеньки ведь могли и быть и у них простофилии награды определенно могли сверкать извинить на груди самые молодецкие кресты и медали какие дают на позиции охотникам разведчикам за подвиги сам награды без обмана на знаменитых оранжево-черных ленточках. Ах, ошиблись тогда два несчастных солдата. Пожалели своих мамок. Как они останутся одни дома? Что будут без них мужиков делать? Как жить? А жалеть не надо было. Ничего бы с мамками не случилось. Ну-то да, спрятать жалость, в кулак зажать, как советует мужикам ося бешеный. Матери и отцы потом спасибо сказали бы за спасение русского царства государства. Особливо это важно теперь. Когда нет царя, кругом революция и ее следует беречь от неприятеля. Конечно, германских мужиков и баб, Герров и Фрау, надобно приветствовать, и австрийский народ тоже. И, Господи, пленного Франции из усадьбы да не приветствовать. Звать за собой помогать им сбрасывать с трона кайзера Вильгельма и Франца Иосифа, плешивого старикашку, если он еще не подох. Слушок давно бежит, что черти уж поджаривают его в аду на А кочурился, слава тебе. «Да, все очень правильно, как говорит починовский запорожец. Это же немецкие и австрийские мамки и тядьки. Свои, а своих нельзя не приветствовать». И чужих надобно приветствовать, даже в школе учат. Встретишь на улице знакомых, незнакомых, обязательно говори «здравствуйте». Был Франц незнакомым, стал знакомым, больше того, приятелем отцу, то есть приятным человеком, другом. Все это так. ну супостатов, что ж, штыками, пилами, как граблями выворачивают у русских раненых солдат, кишки из животов. Таких врагов нельзя прощать, и поклоны им писать подавно невозможно. С таким кровожадным зверьем нужно грызться насмерть, драться без пощады до полной победы. Радостно и завидная бывшему солдату Александру Соколову Проще сказать, кишке долговязой. Страсть радостно и завидно смотреть сейчас На богатыря-витязя в суконной гимнастерке С серебряными наградами во всю грудь. Героя из героев, Другого такого поискать не найдешь. А служивому Якову Петушкову, Забияки петуху, Еще и дышать нечем, Сперло в забу. Яшка почернел и побагровел, Смотреть на него неловко, вовсе нельзя смотреть. Колька-сморчок таращится и что-то бормочет про себя, заикаясь от волнения. Ему-то завидовать не приходится, он никуда не собирался бежать. Отец его и без наград посиживает нынче дома, не на печи, за столом, как гость дорогой и как важный хозяин. И не корзинки плетет из ивовых чищенных прутьев Он вместе с другими выборными, понятыми, которых нынче зовут депутатами, обсуждает текущий момент, делает революцию. Они сидят за празднично-снежным столом, представители деревень, назначенные народом депутаты. Это и есть совет. Складно прозывается, по-иному и не скажешь, другого названия не придумаешь. Действительно отцы и матери советуются про между собой как поскорее согнуть в три погибели богачей он евсей борисович помнится первый раскумекал что такое совет пожелал его а сейчас и сам состоит в этом совете кольки не о чем беспокоиться только смотри и радуйся по правде сказать и шурки обижаться грех и его батя пусть без георгиевского крестика Да посиживает в самом почетном красном углу. Без ног, а выбрали. Вот как уважают, потому что он тоже настоящий герой, батя. Перестал прятаться от людей, бросил думать об одних горшках и тёлке умницы, все беречь и себя обделять. И главное — радостное. Он нынче на митинге правильно говорил, не побоялся. Кого же и выбирать в совет, как не таких — Бесстрашных, правильных. А вот андрей сибиряк вздыхает откровенно горестно. Куда подевал его родитель свою награду, Леша его знает. Осенью приезжал из лазарета на денек, был у него на груди серебряный крест. Все ребята видели, любовались, теперь нету, потерял не иначе на войне. А ведь он, дяденька Матвей, мог сегодня не хуже других покрасоваться Георгием. И Володька Горев, как поглядишь, сам не свой. Обида разбирает хвостуна. Еще неизвестно, завоевал ли на фронте какое отличие его отец. Может, у него и нет никакого отличия. Хотя Афанасий Сергеевич, как давно знает Шурка, настоящий-принастоящий питерщик. Подстать, дядя Роди, правда, с виду не богатырь вовсе, и такие бывают, не могут не быть. Да нынче все богатыри, любо-дорого посмотреть на народ, полюбоваться. Не зря копил силу на сходках разноглазый, многолицый деревенский великан. Вырастил деток на загляденье, эво на ней не похожие на себя, косауров, барабанова Катерина. Евсей Захаров, что ни батька, ни мамка, силища воистину все согнет и сломит. Только прикажи, совет, распорядись. Конечно, совет не сделает ничего плохого весняночке-беляночки, ее братишкам и ихней больной матери. Не о них идет речь толк, а кто посмеет, можно и заступиться. Все это разное, пустяшное и дорогое мелькнуло в белобрысой голове, сверкнуло в глазах, ёкнуло, стукнуло сладко и больно в сердце. И все в один единственный миг, потому что дядя Родя, поднявшись, не успел и пошевелиться. Так всегда бывает, если нет держу чувством и желанием. Бог знает, какое получается колдовство, и не поверишь. Да вот, извольте, уж не один шурка. Все ребята, покинув печь, незаметно расположились на лежанке рядышком. Малым советом, поближе к дяде Роде, удобно свесив ноги, будто за столом. Они уже вершили чудеса, как в школе, не спуская глаз с Яшкиного отца. «Добро», — оглядел дядя Родя Большак, Из-под бугристых решительных бровей народ, набившийся в избу, просунувшийся в окна, помогавший и мешавший совету вершить дела. На всех хватило его теплого широкого взгляда. Даже оратора из уезда, которому, потеснясь дали, таки опять местечко на худой скамье, занятой теперь мамками, Даже его, непонятного социалиста-революционера, сидевшего за деревенский люд в остроге, а нынче вдруг ставшего почему-то супротивником этого же самого Люда, и его оратора, Иваню Духа, и Устина Быкова с шестипалым Андреем, стоявших у порога, одинаково как бы обласкал, приветил своим взглядом Яшкин отец. Поднял длинные зеленые руки – Могучие кисти вылезали сучьями из рукавов гимнастерки и захлопал в ладоши. Подхватил, затрещал, что досками, крутовский столер, говорун. Он привскочил за столом, нахваливая сознательность граждан. Митрий Сидоров, догоняя, застучал и руками, яблоневой ногой, затопал, словно заплясал. Тут и Шуркин батя тихонько, застенчиво и неумело заработал бледными ладонями, поддержал дядю Родю. А минодорины голые смуглые локти так и залетали, и пастуховые ладошки, сложенные ковшечком в светлом пуху снаружи, громко, редко ударили, точно Евсей застрелял кнутом. Матвей-сибиряк в кути, вскинув высоко руки, хлопал ладонями над попахой. Скоро вся изба и, кажется, вся улица загрохотали бабьями и мужицкими лопатами, неловкими в этом чудном труде. Неудивительно, первый раз, может, в жизни хлопали в ладоши по такому делу. Все стеснялись с непривычки искоса поглядывали друг на друга, Как бы, стыдясь, переспрашивали, кому хлопают и за что, и, разобравшись, в чем дело, осмелев, разговаривая и смеясь, подхватывали гром еще сильнее, учась по-новому выражать свое сердце и согласие. «Складно, как на молодьбе», — отрадно думал Шурка, исправно трудясь ладошками. «Бей, ударяй смаху цепами, дружнее, с скороговоркой». Хлеба, дело будет больше. Пусть лопнут глаза, если он ошибается. Нет, он разглядел в окно. Знакомые две мамки, самые дорогие для него и Яшки, торчали на завалине и тоже хлопали и улыбались. Ух, как все это было здорово! Необыкновенно! Приятно радостно поглядеть и послушать. Конечно, и весь малый совет на лежанке, Не отстал от большого настоящего совета, от батик и мамок. Уж кто-кто, а этот самоизбранный совет давно умел бить в ладоши. Научил Григорий Евгеньевич, царь и бог. Ой, как сразу встало опять перед глазами недавнее, горькое. Ну, когда Григорий Евгеньевич был ихним ребячьим заправдашним богом, он опять им будет богом. Он одумается, обязательно одумается, и сызнова станет всезнающим и всемогущим. Непременно будет с мужиками заодно. Разразите Шурку на месте, если он врет хоть капельку. Учитель однажды показал им, зачем и как бьют в ладони. Они хлопали вот так же дружно, горячо, даже кричали «Бис!» И урок этот запомнился навсегда. Доказательство тому... На лежанке раньше таракана старшего Эмитрия Сидорова, честное школьное слово, раньше поднялась такая пальба, хоть затыкай уши и беги вон из избы. Колькина светлая мамка выразительно погрозила ребятней с кути свежим веником. Все равно стрельба и гром не убывали. «Греми, греми весенний гром, мало по избе, по переулку». «Раскатывайся по всему Васильковому, чистому, гладкому небу, дальше и дальше, до самой Германии, чтобы услышал немецкий народ и скинул кайзера, вывесил на светелках, на крышах у себя красные флаги. Пускай вьются они флаги и знамена, трепещутся на ветру, горят факелами и не сгорают. Ведь это же дядя Родя большевик, и Никита Петрович Аладдин». А может, даже, наверное, и Шуркин батя, не дрогнув, не охнув, разорвали сами себе грудь, вынули, не пожалев сердце, и светят людям, как Данила в сказке. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Свети одно великанье сердце, как солнышко. Обогревай и показывай людям дорогу вперед». Эван Франц с Яныком подошли-таки к Сморчковой избе. Коля Нема треплет их по голубым шинельным плечам. Что-то кричат им смешное соседское сломленские бабы. Они пленные, приедут к себе в Австро-Венгрию, Германию. живо здоровы прикатят домой и расскажут, что видели в России. Научат своих, как выбирать совет и гнуть в три погибели богатых землю делить, чтобы всем жилось хорошо. Посмотрел хмуро поверх железных очков вокруг себя оратор из города, которого шурки теперь почему-то опять было жалко. Хотя, наверное, его и не стоило жалеть. Он, оратор, зашевелил неудобно руками, толком и не разглядишь, не поймешь, то ли хлопает, как все, то ли царапает, трет ладони. Зачесались глядя на эти старания торопливо мелко заприкладывали растопыренные пальцы бондарь и лавочник скажите какие послушные сообразительные что же ваня дух зевает вот как складно получилось замечательно сказал дрогнув голосом яшкин отец помолчал добавил так и запишем в газету пошлем в правду пускай все читают А германы, австрияки будут знать. Дойдет до них наш приговор. Осторожно, недоверчиво поинтересовался Косауров. Непременно, ответил дядя Родя с такой убежденностью, что у Шурки стало не по себе в горле, как недавно было на сердце. Но дядя Родя не сказал, как это получится. Он только пошутил. Приговор народа, Иван Алексеевич, что ласточка весной под всякую крышу прилетит где бы ни торчала мы скажем это самая крыша. народ расходился по домам заседание совета наконец по всему видать заканчивалось. Наговорили много но постановляли мало и будет ли какой толк еще неизвестно все как-то сразу стали молчаливые серьезные. Яшкин отец похватясь спросил. «А кто у нас ведет протокол? Пишет кто постановление?» «Разумеется, никто в избе ничего не писал. Не было поблизости ни чернил, ни бумаги, ни завалящего, какого у огрызка, карандаша». «Виноват, забыл порядок», — признался дядя Родя. «Надобно, на товарищи депутаты, выбрать нам секретаря совета». «Да, кстати, и замену мне и подмогу правую руку» товарищи председателя, как говорится, так положено всегда», — объяснил он. Товарищем председателя единогласно избрали дяденьку Никиту Аладдина, а на секретаре споткнулись. Дядя Родия задумчиво почесал окладисто-густую бороду, оглядел не один раз депутатов, выискивая секретаря. Еще порылся в русых курчавенках бороды, И неожиданно обратился к Шуркиному бате. «Не менешь тебя просить, Николай Александрович, быть тебе у нас секретарем». «Что ты?» — испугался Шуркин отец, руками замахал. «Какой я секретарь? Я почесть неграмотный, не умею писать, все перезабыл, верно говорю». «Домой по неделе письмишко бывало царапаешь в Питере». «Сам после не разберешь, чего наградил». «Нет уж, а слаба Семенович». «Что не могу, то не могу». Дядя Родин настаивал. «Александр поможет, он парень грамотный. Яков мой, опять же, по очереди». «Помогу, тятенька, не отказывайся!» Хотел крикнуть Шурка и не успел. С лежанки скатился Яшка, очутился возле стола. «Где писать? Чего писать? Говорите скорей!» Распорядился петух, решительно засучивая рукава рубашки. Дядя Родя скинулся глазами на лежанку. «Чей черед?» — спросил он, явно имея в виду Шурку. «Вот что значит председатель родному сыну не уступил». «Кто первый?» — переспросил Яшкин отец. Тогда и Шурка оказался каким-то непонятным образом у стола с белой скатертью. «Вместе будем писать», — сказал он Яшке. «Рука устанет, зачнем сменять друг дружку». Эге? Эге, я попробую, чур», — торопливо откликнулся петух. «Показывайте, чего писать?» «Да у вас тут и бумаги нету, тячка», — рассердился он. «Эх вы, писаря!» Никита Аладдин и Егор Михайлович добряки рассмеялись. «Ах, сопляки!» Поглядите на них, как схватились, не оторвешь, дуйте горой. А Евсей Борисович Захаров спасибо откликнулся без смеха, серьезно ласково. Самое ихнее занятие — писать не коров пасти. Умеют, научились, травка-муравка, и то сказать, слава богу, молодые, добавил он, закуривая, крепко, вкусно затягивая с дымом. Жизнь новая, она такая же, только что родилась. Вместе и вырастут. До «Да полноте забаву строить, мужики, как не стыдно, не всей будет тебе. Мы сами еще не старые. Демон, вас задери совсем. Как-нибудь справимся! Закричала, как всегда, с сердцем и озорно Минадора. Перепутают, напишут, чего не так, отвечая, после за них бесенят. Нет уж свои надоели до смерти я сама про себя в ответе ну да тут серьезные разговоры и дела как можно баловаться поддержали подхватили некоторые мамки известно им бы только лишний раз выпорыть ненаглядных деток хоть языком страсти любят а кто то из чужих мужиков уходя последним из избы ехидно заметил ваша забава как раз по ребятам. Эх, вы умники-разумники, на чужое добро. Хватай скорей, а то не достанется. И длинно, противно выбронился. Но председатель совета Родион Большак никого не слушал, только посмеивался. И Шуркин батя, слава тебе, замолчал, перестал отказываться, поэтому Яшка и Шурка Окончательно утвердясь в правах помощников, не думали отходить от стола, у них шел свой разговор с Колькой и с Марчком. Колька давно рылся на печи в холстяной торбе, ему подсобляли Катька и Володька. Хозяин школьной торбы, соскочив вниз, подал добровольным секретарям совета тетрадку в клеточку, наполовину в кляксах и задачках решенных и нерешенных. «Кто ж по клеткам пишет сочинение?» «Диктант!» — спросил уничтожающим шепотом Яшка-петух. «Тут не арифметика, балда!» «Давай в одну линейку чистую, не жадничай, взаймы!» — приказал Шурка. «Я тебе скупердяй навехонькую верну, сбегаю домой и верну!» «Отвяжись, сам знаю, это я невзначай!» «Да отвяжись, кишка!» — говорю. Шипел, оправдывался, чуть не дрался, провинившийся Колька, завидуя. От старания и спешки его прошиб пот. Он, Колька-сморчок, не поленился, слазил еще раз на печь, в торбу, отдал, не пожалел тетрадь для чистописания, нетронутую, и знакомый фиолетовый пузырек принес, и обкусанную ручку с пером номер восемьдесят шесть, самым песучим. Рыжий зеленоватым, от засохших чернил и ржавчины.